Она могла незаметно подойти к цели, внезапно всплыть и атаковать, как торпедный катер. А можно было тихо подойти к цели в подводном положении и атаковать, а затем всплыть и стремительно уйти. Стоит вспомнить и сверхмалую подводную лодку М-401. Заложена 28 ноября 1939 года. Спущена на воду 31 мая 1941 года. Она имела единый двигатель работающий по замкнутому циклу. Были, были и другие достижения на уровне мировых и выше. С момента своего создания наркомат судостроения занялся работой чисто военной. Мало того, многие корабли, которые раньше построили для гражданских нужд, теперь вооружались и передавались в состав военного флота. Только одним решением СНК от 25 мая 1940 года в состав военных флотов передавались гражданские корабли в следующих количествах. Балтийскому флоту 74, Черноморскому 76, Северному 65, Тихоокеанскому 101 судно. Одновременно предприятия наркомата судостроения перешли на работу в две удлиненные смены, что фактически означало перевод на режим военного времени. Результат. На 22 июня 1941 года Советский Союз имел 218 подводных лодок в строю и 91 в строительстве. Кроме подводных лодок строились надводные боевые корабли, а еще надводные корабли закупались за рубежом. Пример. Перед войной на Черном море появился боевой корабль, поражающий изяществом форм и необычной окраской. Люди, не знавшие, какому классу кораблей принадлежит этот красавец, называли его «Голубым крейсером». Но это был не крейсер, а лидер. Его имя — «Ташкент». О кораблях, достойных упоминаний в советской военной энциклопедии, обычно говорится «построен на одном из отечественных заводов». Про лидер Ташкент этого не сказано. Указаны только годы постройки и год вступления в строй — 1940-й. Привычные слова пропущены потому что краса и гордость Черноморского флота, лидер Ташкент был построен в фашистской Италии, и снова вопрос, кто кому больше доверял. Понятно, лидер Ташкент был куплен без вооружения, Муссолини продал бы Сталину и вооружение, но в то время во всем мире не было ничего, что могло бы сравниться по характеристикам с советской 130 миллиметровой корабельной пушкой. Поэтому установка вооружения осуществлялась в Николаеве. Италия была не единственной страной, которая продавала Сталину боевые корабли. В мае 1940 года в Ленинград был приведен недостроенный германский крейсер «Люцов» и поставлен к достроечной стенке Балтийского судостроительного завода. Теперь Сталин уже спешил. Крейсер это огромное и сложное сооружение, его надо достраивать несколько лет, но не было времени вносить изменения в проект и устанавливать советское вооружение. Было решено полностью строить по германскому проекту и устанавливать германское вооружение, и Германия поставляла вооружение. Узнав об этом, отказываешься верить. Май 1940 года. Германский блицкрик в Западной Европе. Британский флот блокировал германское судоходство. Гитлеру оставалось ли воевать против Британии, а для этого нужен мощный флот, или искать мира с Британией, и для этого нужен мощный флот. Разъяренная Британия со слабым разговаривать не станет, а потребует убраться из оккупированных стран. Гитлер далеко отставал от Британии в области надводных кораблей. И вот он в это критическое время продает недостроенные, то есть самые современные свои корабли. Удивительное поведение Сталина. Он объявил себя нейтральным, а сам строит огромный флот, да еще и скупает боевые корабли у воюющих держав. Разгадка этим удивительным фактом проста. Уже в 1940 году Германия испытывала жуткую нехватку стратегического сырья. Морские пути были блокированы, и потому стратегическое сырье Гитлер мог покупать в достаточном количестве.